19 век. В 1813 году, когда родился Вагнер, музыка только что стала самым удивительным, самым обвораживающим, самым чудесным искусством. Дон Жуан Моцарта заставил всю музыкальную Европу признать чары современного оркестра и совершенную приспособляемость музыки к самым тонким замыслам драматурга. Бетховен показал, как бессловесные поэмы настроений, волнующие людей, которые, подобны ему, не слишком привержены к слову, могут быть выражены симфониями. Не то чтобы Моцарт и Бетховен первыми изобрели такое применение музыки, но они были первыми, чьи сочинения ясно показали, что драматические и самобытные силы, таящиеся в звуках, могут захватить и увлечь слушателя сами по себе, в отрыве от формальных музыкальных схем, где до тех пор они проявлялись лишь намеками. Финалы свадьбы Фигаро и Дон Жуана – открыли путь для создания музыкальной драмы. Бетховенские симфонии убедили мир в том, что поэзия, иногда слишком глубокая для воплощения в словах, может быть выражена музыкой, и что симфония способна передать без помощи танцевальных мотивов всю смену душевных состояний, от грубой шутливости до самых возвышенных стремлений. Тоже, пожалуй, можно сказать и о прелюдиях и фугах Баха, но стиль Баха был недосягаем, Его сочинение — изумительная, волшебная паутина, несказанно прекрасного, озвученного готического узора лежат за пределами достижений обыкновенного таланта. Значительно более грубая мощь Бетховена была насквозь народна и ближе к жизни. Даже ради спасения души своей не мог бы он прочертить звуком хотя бы одну строгую готическую линию, как это делал Бах, а тем более сплести несколько таких линий, и в столь совершенной гармонии, что если даже сам композитор отнюдь не взволнован, ее чередования сами насыщаются чувством, об этом наши критики склонны забывать, которая вспыхивает в нашем нежно затронутом восхищении и в наших симпатиях, а подчас заставляет предположить, что композитор намеревался растрогать нас, о чем он и сам не помышлял. Так мальчик, глядя на красавицу, воображает, что в ней таятся сокровища нежности и великая мудрость. Кроме того, Бах писал комические диалоги совершенно так же, как речитативы в страстях, считая, очевидно, такой способ изложения единственно возможным и с музыкальной точки зрения наилучшим. А свое веселое настроение он выражал в очередных развитых частях сочинения, которые умел превращать в чудесный контрапунктический узор чистого орнамента, одушевляя его живостью мелодии и темпа. Бетховен не поклонялся идеалам красоты. Он стремился лишь выразить свои чувства. Шутка была для него шуткой, и если в музыке она звучала забавно, он бывал доволен. До тех пор, пока не была изжита привычка оценивать музыку по ее декоративной симметрии, музыканты возмущались симфониями Бетховена и, не понимая его непосредственности, открыто сомневались в его психическом здоровье. Но для тех, кто не искал новых красивых узоров в музыке, а стремился найти в ней отклик на свои чувства, Бетховен явился откровением, ибо, страстно желая выразить в музыке собственные настроения, он предвосхитил с мужеством и прямотой революционера все чувства первого подрастающего поколения XIX века. Произошло неизбежное. В XIX веке композитор мог уже не быть прирожденным творцом узора в музыке. Ему было достаточно чутья драматурга и поэта, чтобы понять драматические и описательные свойства звуков. Возникло новое племя литературных и театральных музыкантов. И первый из них, Мейербер, произвел ошеломляющее впечатление. Восторженное описание Роберта Дьявола Бальзаком в его рассказе «Гамбара» и поразительная ошибка Гёте – полагающего, что Мейербер смог бы написать музыку к Фаусту, явно показывают, как чары новой драматической музыки ввели в заблуждение даже на редкость проницательных художников. Говорили, а почтенные старые парижане говорят и до сих пор, что Мейербер — преемник Бетховена, и что, будучи хоть и не менее совершенным музыкантом, чем Моцарт, он превосходил его глубиной своего дарования. И сверх того, он был самобытен и смел. Даже Вагнер — не меньше других, неистово восторгался дуэтом из четвертого действия гугенотов. И тем не менее, вся эта видимость оригинальности и глубины была создана очень ограниченным талантом, пригодным лишь для выдумок хлестких фраз, некоторых занятных, зацепляющих внимание ритмов и модуляций, и своеобразных, а порой эксцентричных эффектов в инструментовке. Что касается декоративных качеств музыки Мербера, то она напоминает стиль барокко в архитектуре. Это энергичная борьба за оздоровление гниющего организма разными техническими новинками и чудачествами. Мерберг не был симфонистом. Он не мог приложить систему тематического развития к своим броским фразам, и поэтому был вынужден мастить ими старые формальные схемы. Но он не был и абсолютным музыкантом, поэтому его формальные построения, едва возвышаясь над кадрильными, были либо вовсе неинтересны, либо же выделялись некоторыми резкостями, оригинальность которых в подлинной манере рококо определялась их бессмысленностью. Мербер не мог создать ни настоящей музыкальной драмы, ни приятной оперы. Несмотря на все эти и даже еще худшие недостатки, он был наделен неподдельной драматической силой, даже страстью, и порой изобретал такие выдумки, которые поражали воображение его современников все еще пылко увлекающихся новой оперной музыкой, и порождали в них чрезмерную переоценку композитора, что вынудило Вагнера открыть длительную кампанию против его верховенства. В 60-х годах ее, разумеется, приписали профессиональной зависти неудачливого соперника. А нынешняя молодежь просто не в состоянии понять, что когда-то можно было серьезно говорить о влиянии Мейербера. Те немногие, что помнят, какую репутацию он себе построил на гугенотах и пророке, а теперь видят, что проложенная им тропа завела его самого в тупик, поняли, наконец, обоснованность и беспристрастность критики Вагнера. Вагнер был по преимуществу музыкантом от литературы. Он не мог, подобно Моцарту или Бетховену, писать музыку, независимую от драматического или поэтического стимула. Такая музыка — была не нужна для его устремлений, а потому он и не упражнялся в ней. Как Шекспир, по сравнению с Теннисоном, выделялся своим исключительным драматургическим талантом, так и Вагнер возвышался над Мендельсоном. К тому же Вагнеру не надо было обращаться за либретто к третьесортным литературным паденщикам. Он сам сочинял драматические поэмы, сообщая таким образом опере драматургическую целостность и создавая симфонии на тексте. Бетховенская симфония, за исключением финала девятой, выражает возвышенные чувства, но не мысли. В ней живут настроения, а не идеи. Вагнер же пронизал свои творения мыслью и создал музыкальную драму. «Волшебная флейта», лучшая опера Моцарта, так сказать, его кольцо, имеет либретто, которое хоть и напоминает о золоте Рейна, но является чистейшей святочной чепухой, предназначенной для пустоголовых зрителей продуктом таланта неизмеримо более бедного, чем талант Моцарта. Либрэто Дон Жуана грубо и пошло, его преображение музыкой Моцарта – просто чудо. Но никто не станет утверждать, что подобные преображения, как бы заманчиво они ни были, могут соперничать с музыкальной поэмой или драмой, творцы которой – музыкант и поэт – равны по уровню своего таланта. Так раскрывается несложный секрет превосходства Вагнера, как музыканта-драматурга. Он писал поэмы так же хорошо, как и музыку к своим, по его выражению, праздничным сценическим представлениям. До определенного момента в своей жизни Вагнер расплачивается за то, что увлекался двумя искусствами вместо одного. Моцарт стал музыкантом до мозга костей уже 20 лет от роду, ибо ревностно изучал одну лишь музыку. А Вагнер и в 35-летнем возрасте далеко не достиг такого же мастерства. По его собственным словам, он, лишь переступив возраст, в котором Моцарт уже умер, стал писать с той полной свободой самовыражения, какую уже больше не сковывают заботы о преодолении любых технических трудностей. Зато, когда это время настало, он сделался не только таким же законченным музыкантом, как Моцарт, но и поэтом-драматургом, и критиком, и автором философских очерков, оказавшим большое влияние на духовную культуру XIX века. Совершенство Вагнера сказалось и в его удивительной способности играть искусством и добавить таким образом к своим уже прославленным музыкальным драмам веселый жанр комедии, величайшие мастера которого, подобно Мольеру и Моцарту, встречаются гораздо реже, чем выдающиеся творцы трагедий и лирики. Эту способность Вагнер проявил, когда создал два первых акта Зигфрида и позже «Мистер Зингеров». Чисто комедийное произведение, настоящий моцартовский сад мелодий, в творце которого трудно узнать натужного изобретателя, создавшего Тангейзера. Но ведь никто не может научиться чему-нибудь, изучая что-то другое, как бы сходно ни были предметы изучения. Поэтому Вагнер и здесь сочинил музыку, накрепко связанную с текстом. Вступление к мистер Зингером восхищает, если вы знаете, о чем оно рассказывает. Но лишь те, что знакомятся с ним в концерте, не имея представления о самой опере, и оценивают его дерзкие контрапункты. Вспоминая Баха или увертюру к волшебной флейте Моцарта, могут ясно представить себе, как ужасно оно звучало для музыкантов старой школы. Когда я впервые услышал его, еще под свежим впечатлением от полифонии в семинорной мессе Баха, каюсь, мне показалось, что некоторые оркестранты отстали от других на полтакта. Впрочем, может быть, так оно и было. Но теперь, когда я уже хорошо познакомился и с мистер Зингерами, и с вагнеровскими гармониями, мне все-таки понятно, что некоторые места во вступлении могут произвести такое же впечатление на поклонника Баха, даже при совершенно точном исполнении.